Урловая четырнадцатая. Побег. Улаи проснулась в холодном поту. Некоторое время она хватала воздух ртом, как человек, который только что вынырнул из водной толщи. В пещере царила непроницаемая мгла. Даже кристаллы не сияли. Улаи подумала, что шагир таки обманул ее и увел глубже в подгорное царство, но сопение от суша дремавшего поблизости окончательно пробудило сновидицу и вернула в чувства. Как же хорошо, что ты очнулась, прошептала восьмеря стара. Я зажгу свет, только пожалуйста, не пугайся, закричишь, и сбегутся стражи. Не пугаться чего? Напрягшись, спросила Улаи. Разрывая тьму, вспыхнул волшебный огонек. Чародейка подняла руку, и сфера соткана из пламени взлетела над их головами. Повсюду заплескали тени. Содержатель поднялся, протирая глаза, зевнул, посмотрел на Улай и, а затем на пророчицу. Отсуш сжался и замер, не понимая, как поступить дальше. Верить в увиденное он отказывался. Половина некогда прекрасного лица Астары покрылась чешуйчатыми наростами, левая рука ее была искорежена, а из пепельно-рыжих кудрей вырос огромный крученый рог. — Не бойтесь, я сдерживаю это, — сказала чародейка. — Во всяком случае, пока. — Что с вами случилось, госпожа? — глухо отозвался содержатель. — Со мной случились последствия от сушь. А стара пошевелила обезображенной рукой. Никогда не доверяйте демонам, особенно тем, что умеет убеждать. Так это правда? Олай вцепилась пальцами в одеяло. Вы заключили сделку с демоном, и теперь он пользуется вашей связью, чтобы обращать людей? Да, кажется, этого он и добивался, когда предлагал мне силу. Лицо чародеяки исказило гримаса боли. Олай, пока ты спала, я прочитала твой узор. Шагер не врал, грядет ужасная война, но Хазипская угроза больше не имеет значения. Ты должна. А стара закашлилась и сплюнула кровью. Должна отправиться в обитель и рассказать Архимагу все, что знаешь. Но кто я такая, чтобы меня слушать? Да к тому же мы заперты здесь в темнице. Ты моя ученица, и этого достаточно. Чародейка махнула здоровой рукой. И волшебный огонек опустился в ладонь Улай. Забери мой свет, девочка. Пусть он укажет тебе путь. Остара снова зашлать кашлем. Госпожа, но я не. Ты сможешь. Прохрипела чародейка и повернулась к содержателю. Отсуш, прошу, подними меня. Я открою вам дверь. Содержатель помог ей встать и подвёл к решётке. Улай последовала за ними. А стара прошептала заклятие, и в замочной скважине что-то хрустнуло. Дверь медленно отворилась. Вот и вся великая магия. Печально улыбнулась чародейка. Жалкие крохи. Остальное пожрал демон. Пойдемте с нами. Может, в обители для вас найдется лекарство. Нет, нет, девочка. Дальше мне нельзя. Кристаллы в этой пещере ослабляют зло. «Только благодаря им я еще держусь». Астара дотронулась до амулета у Лаи, и тот задрожал как живой. Так я и думала. «Что это? Что вы сделали?» «Ничего. Просто проверила одну догадку. Скоро ты поймешь сама». «Астара, скажите мне». «Нет времени. Забирай друзей и беги из города на восток. За реку Эо. По дороге, что огибает лес». «Севернее в горах есть крепость. Там ты найдешь того, кто отведет вас в обитель». «Но как же моя таверна?» — ужаснувшись, спросил от суш. «Мне жаль, старый друг, но Эдда падет. Обращенный близко». Пламенная сфера в руках Улай уменьшилась и потускнела. Астара замолчала и, опираясь о стену, побрела в бездонную тьму подземелья. Ступени, вытесанные в камни, были узкими и высокими. Олаи шла первой, освещая путь. Содержатель старался не отставать, но годы и пивной живот оказались для него слишком тяжелой ношей. Отсуш задыхался и делал остановки. Простите меня, госпожа, сказал он, вытирая вспотевший лоб. Не думал, что стану для вас обузой. Надо было брать пример с Грога. Вот он лишний раз никогда не ест. Все ворчит, что ему лень. Зато поджарый и сильный. Не ровни толстяку вроде меня. Бросьте, Атсуш, не такой уж вы и толстый. И вообще. Улая обернулась и посмотрела содержателю в глаза. Я видела, как вы сражались с обращенным. Столько прытьей и воинской ярости нет даже у Геба с Аристеем. Атсуш важно пригладил усы и выпрямился. Слова юной госпожи вдохнули в него силы, а долгий путь наверх почувствовался сущим пустыком. Поверьте мне, этот подъем измотает любого. Улаина хмурила брови. Если правильно помню, выше должен быть поворот, и там рукав пещеры, в котором сидят надзиратели. Ага. -с. То есть нам бы как-то мимо них прокраситься, верно? Да. И сделать мы это сможем только, если пойдем в кромешной тьме и постараемся не шуметь. Агац, но куда же вы денете парящую свечу? Из-за нее нас вычислят в два счета. Спрячу. Улая засунула сферу в карман. Она холодная и невесомая, как одуванчик. Тонкое волшебство, красивое. Мне от него вреда не будет. Ну, как скажете, госпожа. Надеюсь, что стражи нас не заметят. Олая согласилась с Сатсушем и продолжила путь. Они осторожно преодолевали ступень за ступенью, шли на ощупь, надеясь ничем не выдать своего присутствия. Но дыхание казалось предательски громким, а сердце барабанило по ребрам, как неустанная руками нестреля по тамбурину. Время тянулось, словно загустевший мед. Дурное предчувствие одолевало беглецов. Но те лишь ускоряли шаг. И вот наверху бледно засияла полоска света, потянула свежестью и благовониями. Содержатель не выдержал первым. Госпожа, как вы думаете, там дверь? Прошептал он, сражаясь с одышкой. Похоже на то. Улая достала волшебную сферу. Но странно, что надзиратели и не было на месте. Наверное, дугра отозвал их для чего-нибудь более важного. Мрачно произнес отсуш. или опасного, например, чтобы отбиваться от чудищ. Уж лучше бы вы ошибались, господин содержатель. Но боюсь, выход забыли запереть тоже не без причины. Ну с, не выберемся, не узнаем. Витражи храмовых окон полыхали в лучах заката. В зале никого не было. У заброшенного алтаря лежали сухоцветы и свечные огарки. На пыльном полу виднелись следы от сапог. Рядом с пустой дровницей стояла метла, обвитая паутиной, а в трубе камина печально завывал ветер. Все говорило о том, что сюда заходили редко. Олая посмотрела в окно. Красное солнце медленно катилось за крышей. Между сторожевых башен летали вороны и стая белоперых рурру. Свет не грел, но его живительная сила принесла облегчение двум беглецам. вырвавшимся из подземелья Эдды. На мгновение сердца их наполнились радостью, а потом зазвонил сигнальный колокол и загудели трубы дозорных. Олаи опустила взгляд и увидела людей, бегущих в сторону храма. Обращенные гнались за ними, желая вцепиться, разорвать, убить. Чудища настигали идейцев и терзали их, обагряя снег человеческой кровью. За стеной послышались крики служительниц и бризание воинских доспехов. Оцюж взял в руки метлу, встряхнул паутину и произнес: «Придется защищаться, госпожа. Плевать я хотел на богиню и ее святилище, но вас в обиду никому не дам ни стражам, ни демонам. Давайте лучше попробуем выжить». Подавляя страх, ответила Улаи: «Сфера слабеет, а значит демон побеждает о стару». И、если он одолеет ее раньше, чем мы покинем город, понимаю, госпожа, лучше этого не дожидаться. Да, а еще надо найти Эссу и предупредить ее о том, что грядет. Быть может, она убедит совета людей бежать вместе с нами. Олая запнулась. И ребят, надо найти ребят. Покинув залу, беглецы вышли в просторные коридоры южного крыла, открыв очередную дверь. Попали в место, где Олай впервые ощутила воздействие чар Астары. Раненые монстрами идейцы лежали на койках, столах и брошенных на полодеялах. Сестры-целительницы вправляли суставы, бинтовали головы, руки и ноги. Вынимали застрявшие в коже шипы и когти. Пытались спасти как можно больше жизней. Никому не было дела до беглецов. Жрецы с трудом успевали оказывать помощь, А люди все прибывали и прибывали. Когда Олая и Отсуш наконец добрались до главной залы, солнце уже опустилось за городские стены, небеса потемнели. У статуи разоперстой богини стояли согбенные фигуры молящихся. И пока послушницы жгли свечи и благовония, воины дугры пытались отбить площадь. Эсса руководила жрецами, а Оззу стояла на возвышении. И усмиряла эдейцев. Голос ее звучал твердо и вселял в людей надежду. Чем чернее сгущаются тени, тем ярче должен сиять свет. Не впускайте же в сердца отчаяние. Не бойтесь, но молитесь усерднее. Поланта направит мечи воителей и очистит святую землю от скверны. Да зарит нас богиня. Да зарит нас богиня. Хором повторили эдейцы. Олай достала сферу, шагнула в толпу, и та вздрогнула, словно живое существо. Люди расступались, глядя на волшебный огонек, как на чудо, неспосланное палантой. Схлипывая, кланяясь и причитая, они тянули к ней руки, но не решались коснуться. Верховная с недоверием возрилась на беглянку. Даже посвященные смотрели на нее, затаив дыхание. Гелиастер сидел на ступенях, ведущих в залу советов. Молодая жрица омывала его ногу от крови, а Эсса зашивала рану. А рука-то был так бледен и плох, что не узнал у Лаи, когда та остановилась напротив него. «И чего так долго? Ну-ка, опусти факел пониже!» Не глядя, сказала Эсса. «Тут осталось-то два стишка, но я ж слепая, и ты еще плетешься!» «Госпожа!» перебила ее Олаи. Я бы пришла к вам раньше, но меня и моих друзей заковали в цепи по велению этого самого человека. Не отвлекаясь на услышанное, Эсса зашила рану и лишь затем поднялась, чтобы встретиться с подопечной лицом к лицу. посвященная бросила меткий взгляд на сферу и горько улыбнулась. Все-таки волшебница. Да, госпожа. Но я не желаю зла ни вам, ни городу, ни уж тем более людям. Я верю, Исмем. Иначе ты бы не рискнулась сюда явиться. Эсса дотронулась пальцами до шрама в форме звезды и взяла Олаи за руку. Прости, что не защитила тебя, дитя. Дугра знал, как надавить на совет, а мы с Оззо бессильны перед высшей властью. Но я рада, что вы с Отсушем сбежали. Это не важно, я понимаю. По-другому было нельзя. Олаи покосилась на Гелиастра. Но、ну, я надеюсь, вы помните о сумеречной изори и сражении с колдуном Шаида. Тогда вы прислушались ко мне, госпожа. Я готова прислушаться вновь, ответила Эса. Таков мой долг, и он будет уплачен. Толпа затихла, наблюдая за разговором посвященной и волшебницей. Олаи помолчала немного. обдумывая, как донести до идейцев правду об их пророчице и не разрушить хрупкий порядок, восстановленный Оззо. Людям она сказала, что Астара тяжело ранена и потому не сможет помочь в боях с обращенными, что Паланта даровала жрица Востока видение, в котором идейцы покидают город, и что так поступить будет разумнее всего. В то же время Улая призвала заклятие мысленной речи и открыла Эссе правду. поведав ей, что случилось со старой на самом деле. Посвященная стойко перенесла воздействие магии. Лишь непомерно вздернутые брови выдавали в ней удивление. Эддийцы встревоженно зароптали. Эсса подошла к сестре и шепнула ей на ухо, что нужно довериться Олае и убраться из города, пока демоны не перебили армию Дугры. Но Оззо только покачала головой и обратилась к юной чародейке. Как же я ошиблась на твой счет, Исмим. Ты и тебе подобное служит злу, даже когда того не желают. Мы не пойдем за обманщицей, за той, что несет ложный свет, сотканной из колдовства. Вместо этого мы вознесем молитвы Паланте и станем всячески помогать ее воинам. Да зарит нас богиня! Да зарит нас богиня! Загудела толпа. Эсса вернулась к Улайи, приказала отсушить не отставать и повела их к выходу. Эндицы завороженно смотрели на пламенную сферу, но больше к ней не тянулись. Высвященная шла не оборачиваясь и прожигая взглядом каждого, кто встречался ей на пути. Когда все трое миновали врата и спустились по лестнице, Эсса накраска обняла Олая и сказала: «Боюсь, что моя сестра будет сражаться до последнего вздоха, и с этим ничего не поделайшь». она такая с детства. но госпожа, обращенные это люди, которых лечила Остара. представьте, как много их в городе. представляю ей смерть. но я не брошу Оззу погибать в одиночестве. когда чудища ворвутся в храм, я должна быть с ней. а вот ты. Эса схватила Ула из-за плечи и заглянула ей в глаза. постарайся выжить и спасти кого сумеешь. Магия все еще связывала посвященную с чародейкой. Узоры их разумов вдруг сплелись в новую печать, и Олая увидела, как Эсса приказывает ильсатским ящеркам остаться в женском доме и ждать подмогу. Вок с фрасой тоже были в том воспоминании. Затем возникли Дока, Аристея и Геб. Их силуэты казались смутными и размытыми, как будто в тумане. Они ждут не стражей, но тебя, Исмим. продолжила посвященная. «Потому что я расскажу тебе про тайный ход, по которому безопаснее всего бежать из Эдды». «Отсюда ближе только благовестные врата», уверенно отозвалась Олай. «Те, что на западе». «Нет-нет, дитя, на улицах слишком опасно». К тому же Дугра перекрыл все выходы и входы, чтобы избежать нападения извне. За городскими стенами в деревнях люди тоже обращаются в демонов». «Тогда что же нам делать?» «Найти старую хибби и выпросить ключ. Дверь спрятана в ее келье за книжным шкафом и ведет в подземный тоннель. Если будете держаться правой стороны, не заблудитесь. Но без ключа все бессмысленно. Дверь не откроется». «Я поняла, госпожа. Спасибо вам за помощь», — сказала Улай и почувствовала, как Эсса разжимает пальцы. Что немногое, чем я могу отблагодарить тебя за дракона. А теперь прощай, Исмем. И удачи. Пусть прибудет с тобой поланта. Посвященный ушла в храм, а отсуш Сулаи отправились в женский дом. Площадь пылыхала в пламени костров, разведённых дозорными. Воины сопровождали людей, возводили баррикады и выстраивались вокруг источников света. Обращенные не торопились атаковать. Они скрывались во мраке и наблюдали, но Олаи все равно ощущала их присутствие. Вязкие нити демонической магии окутали Эду, отравляя воздух, дома и землю. Зло было повсюду. Когда беглецы проходили мимо колодца, где Фраса обычно охотился на Рурру, -Ру, волшебная сфера замерцала, а затем уменьшилась. Содержатель так крепко сжал в руках метелку, что та затрещала, едва не переломившись пополам. Улай взглянула на ночное небо. Ни звезд, ни луны не было. Лишь ветер гнул деревья и сыпал в лицо снегом. В колодце что-то зашевелилось. Из черных каменных недр раздалось сердитое шипение. Отсушь заградил с собой Улай, приняв оборонительную стойку. Но волшебница мягко коснулась его спины и сказала: "Господин содержатель, ничто не заставит меня усомниться в вашей храбрости. Но поверьте, будет лучше, если я призову чары, а вы прикроете меня стыла". Оцуш подчинился. Из колодца вылезло нечто среднее огромной змеей с чешуйчатыми лапами, морда вытянутая, пасть полна зубов, а на спине раздвоенный костяной гребень. Улай вздохнула, припомнив, что надзиратели отобрали у нее сумку, в которой лежало перо, усиливающее магию. Но делать было нечего. Пришлось сосредоточиться и начертить круг арканы. Узлы волшебной энергии связали печать, и она засияла ярко-голубым светом. Чудище зашипело, свернувшись в кольцо. Колдовать было сложнее, чем во сне, но Улай справилась. Из печати вырвался морозный вихрь и ударил по обращенному. Демон изогнул тело, намереваясь совершить бросок, но глаза его залиднели, а следом и пасть покрылась ледяной коркой. Напрягая волю до предела, волшебница удерживала печать, но этого не хватило, чтобы заморозить чудище целиком. Обращенный метался из стороны в сторону, уклоняясь от вихря, и в миг, когда магия ослабла, Демон бросился на чародейку. Испугавшись, Улай утратила концентрацию, и печать аркана распалась. Отсушь среагировала мгновенно. Сломав метло о колено, он выпрыгнул вперед и вогнал деревянное острие в шею обращенного. Тварь вздрогнула и обмякла. Змеиное тело повалилось на снег. «Нос, а вы говорили прикрывать с тыла!» задыхаясь произнес содержатель. Ваи истину ваши заклятия впечатляют, но эти твари сущая катастрофа. Еще какая. Согласно закивала Олаи. И почему-то мне кажется, что обращенные напавшие на седьмой угол были куда сильнее убитые вами гадюки. Страшно даже подумать. Надеюсь, мы больше никого из них не встретим. Да уж не хотелось бы. Волшебница напряженно посмотрела в тьму. Пойдемте отсушь, пока сфера не погасла. Дом совсем близко. Осталось только выйти из рощи.